Я — Антихрист, пришедший вам воплоти. Моя цель — свергнуть вас, вашу долю и весь ваш мир в небытие и забвении. Нет мне других желаний, и вам не устоять предо мною, грешащие тайно и явно. Я видел сады Эдема, я пожинал райские пажити, но вы оскорбили взор мой подсудными деяниями, осквернили его смрадным дыханием. Теперь я сотру вас всех как один, как вода смывает пыль бесследно. Не будет спасения более. Есть только расплата за ваши и отцов ваших. Не быть потомком, уйдете все в пучину, где нет искупления, только страдание. Место вам больше не земля обетованная, но хладные скалы и горящие пески. И не успокоюсь я, пока последний из вас не возопиет в муках и не сгинет. Я вдруг услышал это. Чужие мысли в моей собственной голове. Кто-то шептал мне это из-под корки. Это мой или папин голос? Я достучался? Да нет, Гюнтер фон Бадендорф в очередной раз погиб и лежит, набив брюхо сочным свинцовым виноградом в ожидании очередного же воскрешения. При нем, не спорю, могли бы ожить шесть планетарных орудий, послушный молох навелся бы на снующее уродство внизу, птицы из пепла взлетели бы к небесам, покоряясь розе раскаленных ветров. Вот только в этом случае ни один суровый десантник не стал бы носить фотографию его жены как единственное средство превратиться в человека, и все стало бы напрасно. А это для папы было важнее взлелейной мести. Месть по сравнению с истинной любовью — пустяк. Так что это не он. И это точно не я. Опаньки! А кто это тут прячется в кустах? Ой, какие мы хитренькие! Балушка! родненький, Вот уж не чаял встретиться. Ты просто душка, единственная, кто без колебаний ответил мне на вопрос «почему». Ты такой зайка! Тянешь ко мне свои пушистые лапки, взываешь к тому, чего во мне нет и не было. Считаешь меня своим? На, выкуси! Твой злой сынок, мой папа, постарался, чтобы его собственное чадо не смахивало ни на что из увиденного за коротенький день на земле, который мне не родина. Хоть обшепчись, хоть голос сорви, мне непонятен твой язык хотя именно на нем адепты писали свои первые заклинания, которые однозначно загонят тебя в могилу, древние чудовище. «Я все понял, папы. Не нервничай на том свете. Я отработаю тот косарь-квот, хотя юность ты мне сегодня загубил на корню». Вилли все увидел. Вилли понял, пап. Вилли повзрослел. «И это? Мам, Вилли все сделает» чтобы те солдаты в кровавых доспехах шагали не зря.